Глава, семьдесят Воспоминания всегда начинались одинаково. Он падает, летит спиной в замерзшую речку на дне глубокой лощины. Питер Соломон безжалостно смотрит, целясь из принадлежащего Андросу пистолета. Он падает, и мир над ним сжимается, исчезает в облаке мелких брызг от шумящего выше по течению водопада. На мгновение все вокруг белеет, как на небесах. А потом он пробивает спиной лед. Холод, тьма, боль. Его крутит и вертит. Чудовищная сила тащит его вперед, без устали и снисхождения швыряют о камни в невыносимо ледяном потоке. Лёгкие разрываются от нехватки воздуха, но холод так сдавил грудь, что невозможно вдохнуть. «Я под льдом!» Рядом с водопадом ледяная корка, видимо, оказалась потоньше из-за постоянно бурлящей воды. И Андрас легко проломил её, упав с высоты. А теперь его уносило вниз по течению под прозрачный колпак льда. Он скреб по льду изнутри, пытаясь выкарабкаться, однако не находил опоры. Жгучая боль в простреленном плече постепенно притуплялась. Рана от дроби соднила меньше. Все отступало, осталась только судорога, сводившая тело. Течение ускорялось, пронося Андреса вдоль излучины. От недостатка кислорода тело готово было разорваться. И вдруг... Поток запутал его в ветвях, упавшего в воду дерева. «Думай!» Отчаянно цепляясь за ветку, он потянулся, выбираясь на поверхность, туда, где сучья пронзали лед. Просунув пальцы в тонкое колечко воды вокруг ветки, он рванул край ледяной кромки, разламывая, расширяя промоину. Раз, другой, отверстие стало больше на несколько дюймов. Опираясь на ветку, он откинул голову и припал губами к промоине. Ворвавшийся в легкие ледяной воздух показался теплым, и от притока кислорода вспыхнула угасшая надежда. Вжавшись ступнями в ствол, он изо всех сил уперся плечами и головой в прозрачный свод. Продырявленная сучьями и прибившимся мусором ледяная корка Вокруг поваленного дерева намерзло неплотное, и Андрос, спружинив мускулистыми ногами, с треском вытолкнул голову и плечи на свободу. В темный холод. В легкие хлынул воздух. Андрос, по-прежнему отчаянно барахтавшийся под водой, начал карабкаться наверх, отталкиваясь ногами, подтягиваясь на руках, и, наконец, выбрался, и вознеможение ничком... Упал на голый лед. Сорвав и запихнув в карман промокшую лыжную маску, Андрос глянул вверх по течению, где остался Питер Соломон. Однако та часть реки скрылась за излучиной. Грудь жгло огнем. Он осторожно прикрыл небольшой веткой пролом в ледяной корке, к утру все заново затянет льдом. Пошатываясь и спотыкаясь, Он побрел под начинающимся снегопадом в лес. Сколько он проплутал по лесу, неизвестно. Однако, в конце концов, Андрес выбрался на насыпь у неширокого шоссе. Сознание меркло из-за переохлаждения. Сквозь пелену густеющего снегопада пробился свет фар. Андрес отчаянно замахал руками, и у обочины притормозил одинокий пикап с верманскими номерами. Из кабины выпрыгнул пожилой шофер в красной клетчатой рубашке. Андрес, едва держась на ногах, качнулся к нему, прижимая руку к окровавленной груди. — Меня подстрелили на охоте. Нужно в больницу. Пожилой шофер ни секунды подсадил Андреса в кабину на пассажирское сиденье и включил печку. «Где ближайшая больница?» Андрес, не имевший ни малейшего представления, ткнул куда-то на юг. «У следующего съезда». «В больницу мы все равно не поедем». На завтра пожилого шофера из Вермонта объявили пропавшим. Однако никто даже не догадывался, на каком отрезке пути он исчез в слепящей снежной круговерти? Тем более никто не связал его исчезновение с другой трагической новостью, о которой поутру трубили все газеты. Убийством Изабель Соломон. Проснулся Андрес в заброшенном номере дешевого мотеля, заколоченного на зиму. Он вспомнил, как вломился в здание, как перевязывал раны порванными на лоскуты простынями, как зарылся на шаткой койке под груду отцеревших затхлых одеял. Его мучил голод. Дохромав до ванны, он увидел в раковине кучку окровавленной дроби. Смутно припоминая, как выковыривал дробинки из груди, Андрес поднял взгляд к мутному зеркалу и нехотя размотал окровавленную повязку, пытаясь оценить масштаб бедствия. Дробь проникла неглубоко, помешали крепкие мышцы груди и пресса, однако его прежде совершенное тело теперь обезобразили раны. Пуля, выпущенная Питером Соломоном, судя по всему, прошла через плечо на вылет, оставив кровавую дыру. Но хуже всего, что Андресу так и не удалось добыть то, Ради чего он и проделал Весь свой дальний путь Пирамида В животе заурчало И он, прихрамывая, Побрел наружу к пикапу Вдруг там найдется еда Увидев, что кабина и кузов Покрыты толстым слоем снега Андрос удивился Сколько же, получается, он проспал В этом обшарпанном мотеле Слава богу, что вообще проснулся никакой еды в кабине не обнаружилось однако в бардачке отыскались таблетки более утоляющие от артрита он проглотил целую горсть и заел снегом нужно добыть еды несколько часов спустя от заброшенного мотеля отъехал пикап не имеющий ничего общего с тем что припарковался тут двумя днями ранее. Крыша кабины сорвана, колпаки тоже. Такая же участь постигла наклейки на бампер и всю отделку. Вермонские номера исчезли. Замену Андрос скрутил со старой аварийки, стоявшей у мусорного контейнера. Куда заодно отправились окровавленные простыни, дробь и прочие свидетельства его пребывания в мотеле. Андрес не отказывался от желания добыть пирамиду. Просто придется немного повременить. Надо где-то спрятаться, подлечиться, а главное поесть. В первой же придорожной забегаловке он набросился на яичницу с беконом и картофельную запеканку, запив обильный завтрак тремя стаканами апельсинового сока. Даев заказал еще, с собой. Потом выехал обратно на трассу и включил старое радио в кабине. За эти несколько дней мучений андерсон ни разу не попалась на глаза ни газета, ни телевизор. Поэтому услышанное по радио его ошеломило. «ФБР», — сообщал диктор, — «по-прежнему разыскивает вооруженного взломщика», Два дня назад убившего Изабель Соломон в ее собственном доме на берегу Потамака. Согласно полученным данным, убийца провалился под лед и унесен течением в море. Андрес оцепенел. Убившего Изабель Соломон? Несмотря на охватившее его смятение, Андрес дослушал выпуск до конца. «Пора уносить ноги. И как можно дальше». Из окон квартиры в верхнем Иссайде открывался потрясающий вид на центральный парк. Андрес поэтому ее и выбрал. Расстилающееся внизу зеленое море напоминало о далекой Адриатике. Он понимал, следует радоваться уже тому, что остался жив, но радости не чувствовал. Внутри образовалась пустота, а провалившаяся попытка похитить пирамиду Питера Соломона не давала ему покоя. Долгие часы проводил Андрос над изучением легенд о масонской пирамиде. Однозначного ответа, существует она или нет, не давал никто. Однако все единодушно сходились в том, что пирамида сулит мудрость и силу. «Масонская пирамида есть на самом деле», — твердил про себя Андрес. «У меня имеются неопровержимые доказательства из конфиденциального источника». Волею судьбы пирамидка шла прямо в руки Андрусу, И не взять ее было бы все равно, что держать под спудом, не обналичивая, выигравший лотерейный билет». Я единственный из ныне живущих немасонов, знаю, что пирамида существует. Мне известно, кто ее хранит. Прошли месяцы, раны зажили, однако Андрес уже не был прежним, самоуверенным красавчиком, что наслаждался жизнью в Греции. Он перестал качаться, прекратил восхищенно разглядывать в зеркале свое обнаженное тело. Ему мерещились первые признаки старости. Некогда безупречную кожу покрывалась сетка шрамов, и это зрелище огорчало Андраса еще больше. Он по-прежнему сидел на более утоляющих, благодаря которым выкарабкался после ранения, и чувствовал, что скатывается назад, к прежнему образу жизни, из-за которого очутился когда-то в камере Саганлика.